Глава 14. Крепость-верность. Временный владелец род Галактионовых. Тимуджин очень не хотел возглавлять этот отряд, но у него не было выбора. Баты был осведомлён, что Тимуджин знает эти горы как свои пять пальцев. А ещё он длительное время состоял в гарнизоне Далгарех Турес. как раз в то время, когда монголы совместно с китайцами изучали её вдоль и поперёк. Молодой Наран, любитель лошадей, рассказал, что ему известно о тайном проходе, который идёт внутри скал и выходит около главных ворот. А ещё он указал на Тимуджина, чтобы выслужиться перед воеводой, ведь молодой баран сам ни хрена не знал. В итоге Тимуджин ведёт сейчас сотню лучших воинов-военачальника по извилистым тоннелям, гадая, смогут ли они дойти до нужной точки или же в коридорах их встретят имперцы. Чем дальше они шли, тем больше напрягался старый Джин. Постов имперцев не было, а это значит, что они надеются на что-то другое. Старый воин был далёк от мысли, что имперцы просто забили на охрану. Значит, неожиданностей нужно ждать в любую секунду. И ждал он не зря. Странный гул раздался сверху, и часть потолка обрушилась вниз. В облаке пыли стоял и поводил усами здоровенный муравей. Правда, он в мгновение ока был сожжён богатуром Джинхаем. И в тот же момент Джин понял, что всё пропало, и рванул в боковой туннель со всех ног. Интуиция его не подвела. Сзади раздались крики людей, вопли тварей. Лучшая сотня боты сейчас бесславно умирала позади него, глубоко под землёй. Память у Тимиджина была ещё ого. И он ловко петлял по подземным коридорам, практически не задумываясь, куда бежать, пока не выскочил в большую пещеру, за которой уже находился спасительный выход. Вот только прямо посредине пещеры, на огромном волне, прикрыв глаза и щурясь от падающих из дыры на потолке солнечных лучей, сидела огромная крыса. Один глаз, который был прикрыт чёрной повязкой. А ещё эта крыса была одета в подобие самурайских доспехов, а на её поясе находился игрушечный самурайский меч. «Тайван!» — заорал старый монгол и отпрянул в сторону. Но на пути его возник рычащий пещерный медведь. Он метнулся к другому проходу, но да там с шипением на него посмотрела гигантская змея. Старый Тимуджин не был дураком и сразу понял, что эта крыса является дьяволом. «Не губи!» — упал он на карачки и уперся головой в пол. «Пощады!» И тут внезапно мохнатый Тайван ответил. Голос его был странным, слегка шипящим, но его монгольский был вполне понятен. «Господин не велел брать пленных. Вы пришли убить нас». «Ну так мы убьём вас! Я всё сказал!» Кажется, на Джина прямо сверху упало какое-то покрывало. Это был вообще-то ночной мучитель, но старый монгол этого не знал. Он умер от разрыва сердца ещё до того, как мелкие, но многочисленные зубы, появ, впились ему в шею. Вот же драконы! Устроились они тут неплохо. Когда я ощутил странную энергию то даже не поверил себе. Этого не может быть. Такими были мои первые мысли. Но, к слову, ведь не каждый день ты ощущаешь в самом центре столицы открытие радужного разлома. Хотя энергии и не было прям очень много, но мне и этого хватило, чтобы уловить этот сигнал. Сперва подумал, что это подстава. Как пить дать подстава? Возможно, драконы ушли намного дальше в контроле разломов и научились вызывать их по своей воле в нужном им месте. В таком случае, Может возникнуть новый скандал, и это плохо. Откройся сейчас разлом, погибнут тысячи людей, а может и больше. Что будет тогда? Обвинение имперской делегации, мол, пока нас не было, всё было хорошо. Но вышло не так страшно, хотя и не менее интересно. Шнэлько облазил всё, что можно, но открытого разлома на улицах не нашёл. Зато нашёл один небольшой радужный разлом прямо по чьей-то приватной территории, которая принадлежит китайскому клану, или, как они называют, «дому». Когда он показал мне этот разлом, я смог прикинуть, что он очень древний. Даже сама комната, в которой он находился, была построена раньше, чем эти все стоящие здания наверху. Я уже встречался с таким явлением, когда Рот брал под свой контроль разлом и пользовался им постоянно. Не вижу в этом ничего страшного, и, наверное, я прошёл бы мимо, если бы не несколько факторов. Первый — это моё и на любопытство. Защиты там толковой не заметил, и мелкий, с помощью моей подпитки, легко взломал защиту и смог проникнуть в место, которое очень хорошо охранялось, а дальше и в разлом. Когда я увидел, что там творится, тоже понял для себя, что в стороне стоять не буду, и пошёл собираться. Прошло немного времени, и я смог тайком покинуть отель. Шнырька помог мне обойти все посты, которых здесь было достаточно. Наше пребывания массово окружено всехми спецслужбами, которые следили буквально за каждым нашим шагом. Однако они не могли ожидать, что кто-то рискнет выйти, да еще через главный вход, накинув на себя иллюзию. Дело осталось за малым. Проникнуть на территорию дома, что была застроена в истинно китайском стиле. Стиль интересный, словно предназначен для того, чтобы по выходным туда проникали все, кому не лень. Множество строений обнесены крепким забором, при том, что забор невысокий. Один прыжок с помощью силы, и я уже на нём. А там и перемахнуть через него было не проблемой. Поскольку я нахожусь в гостях, хотя и у почти вражеского государства, убивать сегодня никого не буду. Пусть и пообещал сам себе, но вырубать мне их можно? Можно. Так и дошёл до самого разлома, пока не упёрся в закрытые двустворчатые двери. Шнырька тут же предложил мне попробовать нырнуть в тень и пройти сквозь них. Я отказался, так как не хотел потом ловить жёсткие откаты. Жаль, конечно, ломать эти старые двери, сделанные из разломного дерева, но что поделать, а новые поставят. Сказать оказалось проще, чем сделать, но, как говорится, ломать не строить, поэтому 20 сильных ударов, и они разлетелись на кусочки. Пожалел, что нет в кольце у меня какого-нибудь молота, пришлось работать кулаками. На звуки ударов никто не ибился. Та троица, что находилась в соседней комнате, сейчас лежит в отключке. На них я напустил пикси, которая их усыпила, а другим услышать не судьба, ведь разлом находится глубоко под землей. Войдя в портал, я ничему не удивился. Ведь хорошо знал, что меня там будет ждать, но все равно как ножом по серсу полоснули. Как же это неправильно! выдал я, огорченно глядя на возникшую передо мной картину. На небольшой поляне были возведены каменные столбы. Это были постройки, сделанные, вероятно, этим кланом, и на них были высечены китайские иероглифы, которые имели магическую силу, а местами встречались даже руны. Помимо этого, в них были вмурованы магические артефакты, что должны были усиливать сдерживающие колонны. А они были именно такими. Этот радужный разлом давно практически мертв. Он стал вечной тюрьмой для одинокого существа. В Между колоннами находился алтарь, в который тоже поместили разную магическую хрень, а на алтаре, связанной цепями, на боку лежал покалеченный старый феникс. У него не было крыльев, их отрезали очень давно, судя по всему, и на место ран поставили артефактные заглушки, которые не дали ему в своё время регенерировать. Каждая цепь вела к своей колонне, которая выпивала у него силу и не давала возможности вырваться на свободу. Такая картина меня очень удурчала. Гордая и умная, хоть и импульсивная птица, находилась в жутком состоянии. Охотники убивали фениксов довольно редко, лишь когда те переходили черту. А так старались их не трогать, ведь они разумны. Просто, как говорили в Ордене, иногда бывают придурками. Самое интересное, фениксы-самки — самые добрые и спокойные существа. Они владеют великим состраданием и часто помогают тем, кто попал в беду. А вот самцы... Это отдельная история. Правда, есть одно но. Феникс-самка никогда не нападает ни на кого первый, кроме феникса-самца. Вот их они любят погонять. Пока такие мысли крутились в моей голове, я сам не заметил, как подошёл к колоннам. Быстрый анализ показал, что для меня они безвредны. Шнырька тоже проверил, что у них скрыто и что можно забрать? Ответ — ничего. Если нарушить структуру, то случится большой взрыв, до такой мощности, что даже я не выживу. За эти все годы алтарь накопил немало энергии. Жаль только, что я воспользоваться не могу. Да и не хочу. Столько боли и страдания. Эта энергия уже грязная, и много времени уйдет на очистку. «Ну и как ты докатился до такой жизни, попугай щипанный?» подошел я к Фениксу и спросил у него. Неужели эти слабые люди смогли тебя пленить? Не стыдно? О, вижу по глазам, что стыдно, но не очень. Эти глаза уже практически мертвы, и взгляд у него совершенно пустой. Подошёл к одной цепи и слегка дотронулся до неё. Сразу же почувствовал, как артефакты из меня попытались выпить силу. Пришлось убрать руку. Сильная зараза. Я разрушить не могу, как сказал, произойдёт взрыв. А потому вернёмся к пернатому. Блин, он в таком хреновом состоянии, что даже тело уже не пылает пламенем, а лишь едва покрыто тонким слоем синего огня. «Ну и что мы будем с тобой делать?» — спрашиваю у него. В ответ молчание. Он даже крякнуть не в силах. «А если так?» — активировал я свой дар, и за моей спиной стали появляться проекции разных душ. «Знаешь, кто я такой?» «Хм, страх? Лишь на миг а затем снова апатия и безразличие. Ему уже на всё наплевать. Ладно, так мы это дело не оставим. Подхожу к нему и кладу свою руку на его голову. Сразу же ощущаю дикий жар, который хочет сжечь меня. И это всего-навсего от слабого пламени умирающего существа. Что будет, если он войдёт в полную силу, думаю, говорить не стоит. Я попытался передать ему эмоции спокойствия и радости, но успеха это не принесло. По его щеке скатилась драгоценная слеза. «Феникс плачет. Это такая редкость». Тут же из ниоткуда возникла стеклянная пробирка, мгновенная подбравшая следу и попытавшаяся улизнуть куда-то в сторону. Сильнейшая и очень сложная магия телекинеза, что работает автономно. «Ну уж нет». Я перехватил пробирку, обрубив канал силы. «М-да». Похоже, именно ради этого его и держат в таком состоянии. С помощью его слезы можно излечить многие болезни и даже создавать артефакты. Как это мерзко — пользоваться беспомощным состоянием гордой птицы. «Расслабь свой разум и не сопротивляйся мне», — говорю ему и понимаю, что реакции там ноль. Моя рука все еще лежит на его голове, и я формирую свою энергию в маленький шарик, который направляю внутрь тела мифической птицы. Когда его тело коснулось моей душевной энергии, то тело Федикса вздрогнуло от неожиданности, и он даже сумел повернуть голову в мою сторону. «Слышь меня?» — посылаю ему мысленный посыл с помощью связи душ, которую установил. «Слышать?» — прозвучал мёртвый и безразличный голос в моей голове. «Отлично!» — обрадовался я. «Что у меня получилось?» «Говори, пернатая курица, как ты докатился до такой жизни?» «Удивительно!» Никакой ярости или гнева, а ведь эта птица даже за косой взгляд может атаковать, настолько она гордая и властная. Глупость. Понятно. Нарвался по глупости, поверил в себя, как говорится, и теперь торчит здесь бесконечностей, лежа на боку и даже не имеет возможности двигаться. Хочешь на свободу? Оставлять его не хотелось, но и помимо его воли действовать тоже. В этот раз ответа пришлось ждать куда дольше, но он прозвучал. «Нет», — еще одна слеза катится по его глазу. «Нет, смысла?» «Как же трудно говорить с такими существами. Они мыслят по-другому, не так, как мы, и приходится постоянно поддерживать с ними душевную связь. Понимаю», — даю ему свой ответ таким образом, чтобы он понял. «Но и оставить тебя я так не могу». «Ты еще можешь в таком состоянии просуществовать не меньше сотни лет, и все это время люди будут пользоваться твоими измученными дарами себе во благо, пока ты здесь гниешь». «Сожаление. Нет сил. Устал. Крылья. Больше не возродить. Сам. Тоже больше нет». «Ясно. Фениксу, как я и думал, пришла хана. Они попросту выдали его за это время, и даже если я его сейчас убью... У него не хватит сил, чтобы переродиться. Да и с перерождением шансов у него тоже немного. После смерти Феникс восстаёт из пепла, но там, блин, был один нюанс, который меня всегда веселил. Феникс устал со мной общаться и закрыл глаза. Я же решил взять всё в свои руки, так как сейчас чувствовал его душу и примерно понимаю, чего он хочет, но боится снова почувствовать себе надежду. Я потому передал ему картинку того, что я могу ему предложить. Он не успел дать мне ответ, зато я ощутил ответ в его душе. «Ты сделал свой выбор», — улыбнулся я и стал, убирая руку с его головы. А в следующий момент моя аквила пробила его грудь, пронзив сердце. «Древний феникс умер. Умер тот, кто кормил этот сучий дом долгие годы. Впрочем, мёртвым он был недолго. Кучка пепла, которая насыпался, начала шевелиться. Обычно это занимает минут пять». Но сейчас это произошло менее чем за минуту. Ещё бы. Я столько своей энергии в него влил, что мог бы и побыстрее всё сделать. Из кучки пепла вначале показалась малюсенькая голова, а затем уже и все остальные части тела. «Хе-хе-хе-хе, хе — заржал шнырка во весь голос. Вот только мне было не до смеха. Вернее, выглядело это, конечно, забавно, ведь он реально был похож на ощипанного цыплёнка или попугая. Так уж вышло, что только примерно через месяц он начнёт расти в размерах, чтобы вернуть свой огонь. А до этого времени ему максимум, что позволено, это плеваться огнём, и, возможно, иногда стать полностью огненным на короткий промежуток времени. И я не смеялся, я потому, что это место сейчас идёт в разнос из-за того, что артефактам не кого уже забирать энергию, и скоро здесь произойдёт мощный взрыв. Поэтому я схватил недопопугая и побежал с ним к выходу. Дальше всё происходило по классике. На той стороне я подождал примерно 10 минут. Разлом закрылся, и в меня хлынула энергия. Можно сказать, я на халяву восстановил Феникса. Теперь оставалось решить, что с ним делать. Но, пожалуй, этот вопрос я уже буду обдумывать в своём номере. «Не смей!» — повысила голос Анна. «Не позволю. Не нужно отпускать его на свободу. Он такой милашка. Вези его домой, а я позабочусь, чтобы ему понравилось у нас». На данный момент я говорил с Анной по видеосвязи, и она смотрела, как цыплёнок танцует. У него сейчас мозги ребёнка, хотя память осталась прежней. Можно сказать, он впал в детство. Сейчас бегает за своей тенью и радуется. Когда он понял, что свою тень ему не догнать, он с досады плюнул в неё сгустком огня, который опалил стол. «Точно, забирай, он такой классный!» Не могла не налюбаться им она. «Ой, мне бабушка звонит!» Я тебе позже перезвоню». И положила трубку, а я вздохнул. Кажется, я нашёл на свою голову ещё один гембель. Блин, Сара Абрамовна на меня даже на расстоянии влияет. План у меня сперва был простым, а именно выпустить его где-то на свободу, подальше от всех людей, чтобы он там сам развился, ведь птица Феникс дико и гордо. Но Анна... И зачем только я его показал? Ещё Драк сказал о его судьбе, и это, наверное, сыграло главную роль. Ей стало жалко птичку, и теперь у него большие проблемы. Его собирается пожалеть моя жена. Зажалеть его полностью. Тайфен или Великий Ветер. Служба разведки дракона. «Как продвигается работа?» В кабинет к одному из оперативников зашёл его руководитель Лао Чо. «Сносно». Поднял он голову на своего начальника и, сняв очки, потёр глаза. «Мы практически всех уже проверили. Некоторые личности были понятны нам изначально, но есть и те, кто стал для нас сюрпризом». «В этом отделе люди сейчас работали над биографиями прибывших гостей. Им нужно понять, с кем они будут вести дела и узнать о них все мелочи, ведь это может пригодиться в их планах. Например, может быть так, что найдётся человек, то можно будет подкупить или, что маловероятно, должник. Но не только для этого проводилась работа. Им нужно было понимать, кому вообще лезть не стоит, ведь они могут разрабатываться в других операциях, и преждевременное вмешательство испортит все труды». «Кто, по твоему мнению, самый интересный из них?» — решил поинтересоваться руководитель. «Самый. Но есть некоторая Татьяна Таволжская Стал вспоминать её дело по ходу рассказа младший следователь. «Она прибыла, как обычный переводчик, но у нас есть информация, что она работала долгое время на границе под прикрытием и была задействована минимум в десяти операциях. К слову, врагов у неё здесь много, если раскрыть её личность». «Отлично. Можно сливать её. У нас приказ сверху легально и законно потрепать делегацию». «Насколько сверху?» — прищурил глаза следователь. «Не твое дело», — вдруг стал серьёзным руководитель, который не мог терпеть такое поведение от своих подчинённых. Но быстро смягчился, ведь настроение у него сегодня было хорошее. «Приказ пришёл из верхов. Больше тебя знать не положено. Есть кто-то ещё?» «Да, двенадцать человек». «Отлично. Чтобы все их дела до конца дня лежали у меня на столе», — дал он распоряжение, ведь хотел лично всё перепроверить. «А кто из них самый-самый?» После этого вопроса Минхань задумался. «Пожалуй, это барон из свитой императрицы. Галактионов, кажись. Фу, какие у них фамилии, язык можно сломать». «И чем же он так выделяется?» «На всем. Начиная с того, что простой барон находится рядом с императрицей, что довольно странно, и заканчивая тем, что у него возник серьёзный конфликт с Вербицкими. Это те, новенькие у нас. Кроме этого, непонятки с Распутиным и ещё стройки кланов». Ага. «Да он молодец, раз ещё живой». «По имеющейся информации, и это только той, что мы успели накопать, он у наших спецслужб тоже на карандаше. Очень большая глупость, что он вообще сюда прибыл». «Становится ещё интереснее. Продолжай». «Галактионов — это тот, который вернул себе монгольскую крепость Делгерех Торээс». «Вот теперь руководитель понял, о ком идёт речь. Крепость». Сколько она вызвала проблем у них одним только фактом абсолютно неожиданного захвата. Эта крепость являлась отличным местом для обороны всего того участка потенциального фронта, и то, что имперцы снова ею владеют, очень плохо, но не критично. Хотя, если он сейчас сможет убить Галатионова, то, возможно, его родственники передерутся за неё. — А ещё он единственный, помимо его жены, Галактионов. Бинго! — хотел воскликнуть вслух руководитель. «Все документы на него через 15 минут должны быть у меня. Это срочно!» Кажется, он нашёл то, что долго искал. Им нужен человек, который станет показательной жертвой, и они его получили. Впрочем, через два часа изучения всего материала он понял, как заблуждался. Галактионова не просто желательно убить. Это необходимо! Как же плохо я спал. Этот недоделанный попугай всю ночь что-то распевал, бегая по всему номеру. Даже шнырка не выдержал и начал подкармливать того мороженым, лишь бы он не орал. И это было странно. Впрочем, к вечеру этого дня Феникс мог криво, косо, но летать. И теперь он начал задолбывать меня ещё больше. Когда настало время приёма, я прямо ликовал. Витя скуки хоть волком вой. Из плюсов смог нормально время уделить тренировкам, медитации, и разбраться немного с душами, а ещё поставить каркас новой печати. Теперь нужно будет в течение недели найти ещё энергию. И вот я стою весь такой нарядный, полностью готовый к предстоящему вечеру, как ко мне заходит личная императрица. «Добрый вечер», — улыбается она мне, небрежно помахивая ажурным веером, от которого так и несло силой. «Что это, оружие или дань традициям?» «А я к тебе с новостью». Я судорожно проверил, всё ли в порядке. Ну да. Шнырка сейчас сидел в кладовке, взяв заложника Феникса, натурально зажав тому клёв, чтобы он не орал. Вроде справляется. Неужели я буду сегодня вашим партнёром по танцам? Я не против. Мои слова вызвали у неё улыбку, и она слегка покраснела. Увы, нет. Хотя я бы не отказалась, чтобы ты пригласил меня на танец. Прикрыла она пол лица веером. Причина в другом. Ты никуда не едешь. Как же я люблю аристократов. Снова как пить дать интригу придумали, я в ней буду крайним. Боитесь за ценность Дворца Дракона? Она думает, что я пошутил, но я ведь совсем не шутил. Нет, за тебя. А это что ещё за эмоция? Реально переживает? Поступила информация, что ты и ещё трое наших людей не должны там сегодня появляться, ведь... Она сделала небольшую паузу. Вас там убьют. «Что, прям вот так возьмут и убьют?» — расширил я глаза. «Без суда и следствия? Какой ужас! А как же отношения между государствами? Заявите дипломатический протест!» Она медленно покачала головой. Будет работать их тайная служба. Скорее всего, будет благовидный предлог, либо все будет обставлено как несчастный случай. Мир большой политики полон интриг. Вы станете предупреждением для меня». «А дипломатическая неприкосновенность?» «Нет, я честно пытался понять, что за фигня тут происходит». «Гарантии распространяются только исключительно на меня», — грустно улыбнулась императрица. «Ну ладно», — сделал вид, что расстроился. «Тогда придётся пойти туда, зная, что меня убьют, и убить их самому. Делов-то!» Императрица хотела что-то возразить, но, видя мою кровожадную улыбку, лишь закатила глаза. «Три дома получили задание на твоё устранение». «Позвольте вас провести до транспорта», — учтиво подхватил её подругу и повёл к двери. «Стой, ты что?» — попыталась она что-то мне сказать. «Я? Я хочу веселья, и там его получу. А дракон получит свои обломанные зубы. Надеюсь, хоть слабаков не пошлют по мою душу».